Глава девятнадцатая «Ах, как было жалко! Хотя солдату и глупо, с позволения вашей милости, говорить то, что я собираюсь сказать». «Солдат Тримм!» — воскликнул дядя Тобби, перебивая его. «Случается сказать глупость так же, как и человеку ученому». «Но не так часто, с позволения вашей милости», — возразил капрал. Дядя тоби кивнул головой в знак согласия. «Ах, как было жалко!» — сказал Капрал, окидывая взором Дюнкерк и Мол, совсем так, как в Сервии Сульпицы по возвращении из Азии, когда он плыл из эгины в Мегару, окидывал взором Каринф и Перей. «Ах, как было жалко, с позволения вашей милости, срывать эти укрепления! Но было бы не менее жаль оставить их нетронутыми!» «Ты прав, Тримм!» — В обоих случаях прав, — сказал дядя Тобби. — От того-то, — продолжал капрал, — с начала их разрушения и до конца я ни разу не свистел, не пел, не смеялся, не плакал, не говорил о прошедших ваших делах и не рассказал вашей милости ни одной истории, ни хорошей, ни плохой. — У тебя много превосходных качеств, Трим, — сказал дядя Тобби. И не на последнее место я оставлю твои способности рассказчика, потому что из многочисленных историй, которые ты мне рассказывал, желаю развеселить в тяжелые минуты или развлечь, когда мне бывало скучно. Ты редко когда рассказывал плохую. Это от того, с позвонения вашей милости, что за исключением истории о короле Богемском и семи его замках, все они правдивы. Ведь все они про меня. «В моих глазах это ничуть их не роняет, Рим, сказал дядя тоби «Но скажи, что это за история? Ты подстегнул мое любопытство». «Извольте, я расскажу ее вашей милости», сказал Капрал. «Лишь бы только», сказал дядя тоби снова задумчиво посмотрев на Дюнкерк и на Мол, «лишь бы только она не была веселая». Такие истории, Трим, слушателю надо всегда половину забавности вносить от себя. А в теперешнем моем состоянии, Трим, я бы не мог воздать должное ни тебе, ни твоей истории. «Она совсем не веселая», — возразил Капрал. «И в то же время я не хотел бы», — продолжал дядя Тоби, — «чтобы она была мрачная». «Она не веселая и не мрачная», — возразил Капрал. «А как раз подойдет ваша милость!» «Тогда я от всего сердца поблагодарю тебя за неё воскликнул дядя Тоби. «Сделай мило стрим начинай!» Капрал поклонился, и хотя снять пристойным образом мягкую высокую шапку Монтеро вовсе не так легко, как вы воображаете, а отвесить исполненный почтительности поклон, как это было в правилах капрала, вещь, на мой взгляд, довольно трудная, когда вы сидите на земле, поджав под себя ноги, тем не менее, предоставив ладони своей правой руки, обращенной к дяде Тоби, скользнуть назад по траве на некотором расстоянии от туловища с целью сообщить ей больший размах, и в то же время непринужденно зажав тулью своей шапки большим, указательным и средним пальцами левой руки, отчего диаметр ее укоротился, и она, можно сказать, скорее незаметно была выжата, чем неуклюже сдернута, Капрал справился с обеими задачами ловчей, нежели можно было ожидать от человека в его позе. Прокашлившись раза два, чтобы найти тон, наиболее подходящий для его истории и наиболее согласный с чувствами его господина, он обменялся с ним ласковым взглядом и приступил к своему рассказу так. История о короле Богемском и семи его замках. Жил-был король Бо-Ге. Когда Капрал вступал таким образом в пределы Богеми, дядя Тоби заставил его на минутку остановиться. Капрал отправился в путь с обнаженной головой, оставив свою шапку-мантеру на земле возле себя после того, как снял ее в конце последней главы. Глаза доброты все подмечают, поэтому не успел Капрал вымолвить пять слов своей истории, как дядя Тоби, дважды вопросительно дотронулся до его шапки Монтеро концом своей трости, словно говоря, «Почему ты ее не наденешь, Трим?» Трим взял ее с самой почтительной нетропливостью и, бросив при этом сокрушенный взгляд на украшавший ее переднюю часть шитьё которое плачевным образом выцвела, да еще вдобавок обтрепалась на некоторых главных листьях и самых бойких частях узора, снова положил на землю между ног своих, чтобы поразмыслить о ее судьбе. «Все до последнего слова совершенная правда!» — воскликнул дядя Тоби. «Все, что ты собираешься сказать!» «Ничто не вечно на этом свете, Тримм!» «Но когда этот залог твоей любви и памяти, дорогой Том, износится?» — проговорил трим «Что нам тогда сказать?» «Сказать больше нечего, трим отвечал дядя Тоби хотя бы мы ломали голову до страшного суда. Все равно ты мы ничего бы не придумали». Признав, что дядя Тобби прав и что напрасны были бы все усилия человеческого ума извлечь более высокую мораль из этой шапки, Капрал не стал больше утруждать себя и надел ее на голову, после чего провел рукой по лбу, чтобы разгладить морщину глубокомыслие порожденную текстом и наставлением вместе, и, придав лицу своему прежнее выражение, Вернулся на прежнем тоник истории о короле Богемском и семи его замках. Продолжение история о короле Богемском и семи его замках. «Жил-был король в Богемии, но в какое царствование, кроме как в его собственное, не могу сказать вашей милости». «Я этого вовсе не требую от тебя, Трим», — воскликнул дядя Тоби. «Это было, с позволения вашей милости, незадолго до того, как перебились на земле великаны. Но в каком году от Рождества Христова...» — Я бы и полпянца не дал за то, чтобы это узнать, — сказал дядя Тобби. — Все-таки, с позволения вашей милости, история от этого как-то выигрывает. — Ведь это твоя история, Тримм. Так и украшай ее по твоему вкусу. — А год возьми любой, — продолжал дядя Тобби с улыбкой, посмотрев на Капрала. — Год возьми, какой тебе угодно, и приставь его к ней. Я тебе предоставляю полную свободу. Капрал поклонился, ведь все столетия, каждый год, каждого столетия от сотворения мира до Ноева потопа и от Ноева потопа до рождения Авраама, через все странствования патриархов, до исхода израильтян из Египта через все династии, Олимпиады, Урбикандита и другие памятные эпохи разных народов мира до пришествия Христа. И от пришествия Христа до той минуты, когда Капрал начал свою историю, весь этот необъятный простор – времени со всеми его пучинами, повергал к его ногам дяди тоби Но, подобно тому, как скромность едва дотрагивается пальцем до того, чтобы обеими руками подать ей щедрость, Капрал удовольствовался самым худшим годом из всего этого вороха. Опасаясь как бы вашей милости, из большинства и меньшинства не повыцарапали друг другу глаза в пылу спора о том, не является ли этот год всегда последним годом прошлогоднего календаря. Скажу вам напрямик «да» но совсем не по той причине, как вы думаете. То был ближайший к нему год от Рождества Христова 1712, когда герцог Кармонский вёл такую скверную игру во Фландрии. Вооружившийся сим капрал снова предпринял поход в Богемию. Продолжение история короле Богемском и семьи его замках. В 1712 году после Рождества Христова жил был, с позволения вашей милости, сказать тебе правду трим остановил его дядя Тобби, «я бы предпочел любой другой год, не только по причине позорного пятна, замаравшего в этом году нашу историю отступлением английских войск и отказом прикрыть осаду Кенва, несмотря на невероятное напряжение, с которым Фагель продолжал фортификционные работы, но и в интересах твоей собственной истории, ведь если в ней есть, а некоторые твои слова внушают мне это подозрение, если в ней есть великаны, только один, из позволения вашей милости». «Это все равно, что двадцать», — возразил дядя Тоби. «Ты бы лучше лет на семьсот или восемьсот отодвинул ее в прошлое, чтобы обезопасить ее от критиков и других людей. И я бы тебе посоветовал, если ты будешь еще когда-нибудь ее рассказывать». коли я проживу, с позволения вашей милости, столько, чтобы хоть один раз досказать ее до конца, я больше никогда и никому не стану ее рассказывать, ни мужчине, ни женщине, ни ребенку». «Уфу», — сказал дядя Тоби но таким ласковым, поощрительным тоном, что Капрал продолжал свою историю с большим жаром, чем когда бы то ни было. Продолжение истории о короле Богемском и семи его замках. «Жил-был, с позволения вашей милости», — сказал Капрал, возвысив голос и радостно потирая руки, — «один король Богемский». «Пропусти год совсем, Трим», — сказал дядя Тоби, наклоняясь к Капралу, и, кладя ему руку на плечо, как бы у знак извинения за то, что он его остановил. Пропусти его совсем, Трим. История может отлично обойтись без этих тонкостей, если рассказчик не вполне в них уверен. «Уверен в них», — проговорил Капрал, качая головой. «Ты прав», — отвечал дядя Тоби. «Нелегко Трим человеку, воспитанному, как ты да я, для военного дела, который редко заглядывает вперед дальше конца своего мушкета» а назад дальше своего ранца. Нелегко такому человеку все это знать». «Где же ему это знать, ваша милость?» — сказал Капрал, покоренный манерой рассуждения дяди Тобби, столько же, как и самим его рассуждением. У него довольно других забот. Когда он не в деле, не в походе и не несет гарнизонной службы, ему надо, с позволения вашей милости, чистить свой мундир, самому бриться и мыться, чтобы всегда иметь такой вид, как на параде. «Какая надобность солдату, с позволения вашей милости?» торжествующе прибавил Капрал. смысле что что-нибудь в географии?» и верно хотел сказать в хронологии, — трим отвечал дядя Тобби, — ибо знание географии и для солдат совершенно необходимо. Он должен быть основательно знаком со всеми странами, в которые приведет его долг службы, а также с их границами. Он должен знать каждый город, местечко, деревню и поселок, со всеми ведущими к ним каналами, дорогами и окольными путями. С первого же взгляда Трим, он должен назвать тебе каждую большую или малую реку, которую он переходит, в каких горах берет она начало, по каким местам протекает, до каких пор судоходно, где ее можно перейти в брод и где нельзя. Он должен знать урожай каждой долины не хуже, чем крестьянин, который ее обрабатывает, и уметь сделать описание или, если потребуется, начертить точную карту всех равнин и ущелья, укреплений, подъемов, лесов и болот, через которые или по которым предстоит пройти его армии. Он должен знать, что каждая страна производит ее растения, минералы, воды, животных, погоду, климат, температуру, ее жителей, обычай язык, политику и даже религию. Иначе разве мыслимо было понять капрал? Продолжал дядя Тоби, разгорячась и поднимаясь на ноги в своей будке. Как мог Мальборо совершить со своей арбией поход от берегов Мааса до Бельбурга? От Бельбурга до Керпинорда? Тут уж и Капрал не мог дольше усидеть на месте. От керпинорда трим до Кальсакена? От Кальсакена до Нейдорфа? От Нейдорфа до Ландонбурга? От Ландонбурга? до Мильденгейма, от Мильденгейма до Эльхингена, от Эльхингена до Гингена, от Гингена до Бальмерсгофена, от Бальмерсгофена до Шелленберга, где он прорвал неприятельские укрепления, форсировал переход через Дунай, переправился через лях проник со своими войсками в самое сердце империи, пройдя во главе их через Фрейбург, Гокенверт и Шенефельд доравнин Бленгейма и Гохштена. Какой он невеликий полководец, капрал, а шагу вступить бы не мог, не мог бы сделать даже дневного перехода без помощи географии. Что же касается хронологии, Трим, продолжал дядя тоби снова спокойно усаживаясь в караулке, то я, признаться, думаю, что солдат легче всего мог бы обойтись без этой науки, если бы не надежда что она когда-нибудь определит ему время изобретения пороха, ибо страшное его действие, подобно грому, все перед собой неизвергающее, ознаменовало для нас новую эру в области военного дела, изменив самым коренным образом характер нападения и обороны, как на суше, так и на море, и потребовав от военных такого искусства и ловкости, что не жаль никаких усилий для точного определения времени его открытия, установление какой великий человек и при каких обстоятельствах совершил это открытие я не собираюсь продолжал дядя тоби вступить в спор с историками которые все согласны что в 1380 году после рождения христа в царствование венцеслава сына карла четверт Некий священник по имени Шварц научил употреблению пороха венецианцев в их войнах с генуэзцами, но, несомненно, он не был первым, ибо, если верить Дону Педру, епископу Леонскому... — Как это вышло, с позволения вашей милости, что священники и епископы столько утруждали свои головы порохом? — Бог его знает, — отвечал дядя Тоби. — Провидение отовсюду извлекает добро. Итак, Дон Педро утверждает в своей хронике о короле альфонсе завоевателе Толедо, что в 1343 году, то есть за целых 37 лет до вышеупомянутой даты, секрет изготовления пороха был хорошо известен, его уже в то время с успехом применяли как мавры, так и христиане, не только в морских сражениях, но и при многих достопамятных осадах в Испании и Бессарабии. Всем известно также, что монах Бекон обстоятельно писал о порохе и великодушно оставил миру рецепт его изготовления еще за 150 лет до рождения Шварца, и что китайцы, — прибавил дядя Тоби, — еще больше избивают нас с толку и запутывают все наши расчеты, похваляясь, будто это изобретение было им известно за несколько столетий даже до Бекона. «Это шайка лгунов, я думаю» воскликнул трим не знаю уж по какой причине сказал дядя тоби но они на этот счет заблуждаются как показывает жалкое состояние в котором находится у них в настоящее время фортификация ведь они знают из нее только фоссе ров с кирпичной стеной да вдобавок еще не фланкированный а то что они выдают нам за бастион на каждом его углу построена так варварски что всякие это «Примет». «За один из семи моих замков, с позволения вашей милости», — сказал Трим. Дядя Тобби, хотя и крайне нуждался в каком-нибудь сравнении, однако вежливо отклонил предложение Трима. Но когда последний ему сказал, что у него есть в Богемии еще полдюжины замков, от которых он не знает, как отделаться, дядя Тобби был так тронут простодушной шуткой капрала, что прервал свое рассуждение, о порохе и попросил Капрала продолжать историю о короле Богемском и семи его замках. Продолжение истории о короле Богемском и семи его замках. «Этот несчастный король Богемский!» — сказал Трим. «Значит, он был несчастен!» — воскликнул дядя Тоби, который так погрузился в свое рассуждение о порохе и других военных предметах, что, хотя и попросил Капрала продолжать, Все-таки многочисленные замечания, которыми он прерывал беднягу, не настолько отчетливо отсутствовали в его сознании, чтобы сделать для него понятным этот эпитет. «Значит, он был несчастен, Тримм», — с чувством сказал дядя Тобби. Капрал, послав первым делом это злосчастное слово, со всеми его синонимами к черту мысленно пробежал главнейшие события из истории короля Богемского. Но все они показывали, что король был счастливейший человек, когда-либо живший на земле. И это поставило Капрала в тупик, не желая, однако, брать назад свой эпитет, еще меньше объяснять его и меньше всего искажать факты, как делают это люди науки в угоду предвзятой теории. Он посмотрел на дядю Тобби, ища от него помощи. Но увидев, что дядя Тобби ждет от него того же самого, прокашлялся и продолжал. Этот король богемский, из позволения вашей милости, был несчастен от того, что очень любил мореплавание и морское дело. А случилось так, что во всем богемском королевстве не было ни одного морского порта». «Откуда же к дьяволу ему там быть, Трим?» — воскликнул дядя Тобби. «Ведь богемия — страна континентальная, и ничего другого в ней случиться не могло бы». «Могло бы», — возразил Трим, — «если бы так угодно было Господу Богу». Дядя Тобби никогда не говорил о сущности и основных свойствах Бога иначе, как с неуверенностью и нерешительностью. «Не думаю», — возразил дядя Тоби немного помолчав, ибо, будучи, как я сказал, страной континентальной и гранича с Силезией и Моравией на востоке, с Лузацией и Верхней Саксонией на севере, с Франконией на западе и с Баварии на юге, Богемия не могла бы достигнуть моря, не перестав быть Богемией. Так же, как и море, с другой стороны, не могло бы дойти до Богемии, не затопив значительной части Германии и не истребив миллионы несчастных ее жителей, которые не в состоянии были бы от него спастись. «Какой ужас!» — воскликнул Трим. «Это свидетельствовало бы», — мягко прибавил дядя Тоби. О такой безжалостности отца всякого милосердия, что, мне кажется, Трим, подобная вещь никоим образом не могла бы случиться. Капрал поклонился в знак своего полного согласия и продолжал. Итак, в один прекрасный летний вечер королю Богемскому случилось пойти погулять с королевой и придворными. — Вот это другое дело, Трим, здесь слово «случилось» вполне уместно, — воскликнул дядя тобби потому что король богемский мог пойти погулять с королевой, а мог и не пойти. Это было дело случая, могло произойти и так, и так, смотря по обстоятельствам. «Король Вильгельм, с позволения вашей милости», — сказал Трим, — «был того мнение, что все предопределено на этом свете, а потому часто говаривал своим солдатам, у каждой пули свое назначение. Он был великий человек». — сказал дядя Тобби. «И я по сей день считаю, — продолжал Трим, — что выстрел, который вывел меня из строя в сражении при Лондоне, направлен был в мое колено только за тем, чтобы уволить меня со службы его величеству и определить на службу к вашей милости, где я буду окружен большей заботливостью, когда состарюсь». «Иначе этого никак не объяснить, Трим, — сказал дядя Тобби. Сердца господина и слуги были одинаково расположены к внезапному переполнению чувствам. Последовало короткое молчание. «Кроме того», — сказал Капрал, возобновляя разговор, но более веселым тоном, — «не будь этого выстрела, мне никогда бы не довелось, с позволением милости, влюбиться». «Вот что! Ты был влюблен, Трим, с улыбкой сказал дядя Тоби». «Еще как!» — отвечал Капрал. «По уши, без памяти, с позволения вашей милости!» «Когда же, где и как это случилось?» «Я первый раз слышу об этом», — проговорил дядя Тоби. «Смею сказать», — отвечал Трим, «что в полку все до последнего барабанщика и сержантских детей об этом знали». «Ну, тогда и мне давно пора знать», — сказал дядя Тоби. «Ваша милость», — сказал Капрал. «Верно, и до сих пор с сокрушением вспоминает о полном разгроме нашей армии, и расстройстве наших рядов в деле при Ландоне. Не будь полков Виндома, Ламли и Голвия, прикрывавших отступление по мосту Нейрспеккина, сам король едва ли мог бы до него добраться. Его ведь, как ваши милости известно, крепко стеснили со всех сторон. «Храбрый воин!» — воскликнул дядя Тобби в порыве восторга. «И сейчас, еще когда все потеряно, я вижу, капрал, как он галопом с мимо меня налево, собирая вокруг себя остатки английской кавалерии, чтобы поддержать наш первый фланг и сорвать, если это еще возможно, лавры с чела Люксембурга. Вижу, как с развеивающимся шарфом, бант которого только что отхватила пуля, он одушевляет на новые подвиги полк бедного Голвия» скачет вдоль его рядов и затем, круто повернувшись, атакует во главе его Конти. «Храбрец, храбрец!» — воскликнул дядя Тобби. «Клянусь небом, он заслуживает короны!» «Вполне как вор веревки!» — радостным возгласом поддержал дядю Трим. Дядя Тобби знал верноподданнические чувства Капрала, иначе сравнение пришлось бы ему совсем не по вкусу. Капролону тоже показалось неудачным, когда он его высказал, но сказанного не воротишь, поэтому ему ничего не оставалось, как продолжать. Так как число раненых было огромное, и ни у кого не хватало времени подумать о чем-нибудь, кроме собственной безопасности, — Однако же Толныш, — сказал дядя тобби отвел пехоту с большим искусством. — Тем не менее я был оставлен на поле сражения, — сказал капрал «Да, ты был оставлен, бедняга», — воскликнул дядя Тобби. «Так что только на другой день, двенадцать часов», — продолжал Капрал, «меня обменяли и поместили на телегу с тринадцатью или четырнадцатью другими ранеными, чтобы отвезти в наш госпиталь. Ни в одной части тела, с позволения вашей милости, рана не вызывает такой невыносимой боли, как в колене». «Исключая паха», — сказал дядя Тобби. «С позволения вашей милости», — возразил капитан. — Боль в колене, на мой взгляд, должна быть, разумеется, самая острая. Ведь там находится столько сухожилий и всяких, как бешани называются. — Как раз по этой причине, — сказал дядя Тоби, — пах, конечно, более чувствителен, ведь там находится не только множество сухожилий и всяких, как они зовутся. — Я так же мало знаю их названия, как и ты. — Но еще, кроме того, и... Миссис Водман, все это время сидевшая в своей беседке, разом затаила дыхание. Вынула булавку, которой был заколот на подбородке ее чепчик, и привстала на одну ногу. Спор между дядей Тоби и Тримом дружески продолжался еще некоторое время с равными силами, пока, наконец, Трим, вспомнив, как часто он плакал над страданиями своего господина, но не пролил ни одной слезы над своими собственными, Не изъявил готовности признать себя побежденным, с чем, однако, дядя Тоби не пожелал согласиться. «Это ничего не доказывает, Тримм», — сказал он, «кроме благородства твоего характера». Таким образом, сильнее ли боль от раны в паху, при прочих равных условиях, нежели боль от раны в колене, или, наоборот, боль от раны в колене сильнее, нежели боль от раны в паху, вопросы эти и по сей день остаются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 о своих мучениях, которые настолько нестерпимы, — сказал я, — что я предпочёл бы лечь вон на ту кровать. Тут я указал глазами на кровать, стоявшую в углу комнаты, и умереть, только бы не двигаться дальше. Как вдруг при её попытке подвести меня к кровати я лишился чувства в её объятиях. «Доброе у неё было сердце», — сказал Капрал, вытирая слёзы. «Как ваша милость сейчас услышит?»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 которые мне понадобятся, пока я не поправлюсь настолько, что меня можно будет перевести в госпиталь. Вот и отлично, сказала она, завязывая кошелёк. Я буду вашим банкиром. Но так как должность это не возьмёт, у меня много времени, я буду также вашей сиделкой. Потому как она это сказала, а также по её платью, которое я начал тогда разглядывать внимательнее,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 что она почти безотлучно находилась со мной, собственными руками, ставя ночью и днем припарки на мое колено, я по совести могу сказать вашей милости, что... <смех> ни разу. — Это очень странно, Трим, — проговорил дядя Тобби. — Я также думаю, — сказала миссис Водман. — Ни одного раза, — сказал Капрал. Глава 21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 «Надо только чуточку растереть», — сказала бегинка, и с этими словами, покрыв мою ногу простынёй, принялась растирать ниже колена, вводя указательным пальцем правой руки взад и вперёд у самого края бинта, которым были стянуты повязки. Через пять 6 минут я почувствовал лёгкое прикосновение кончика её второго пальца. Скоро он лёг плашмя рядом с первым, и она продолжала тереть таким образом довольно долго,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 прошла через ивовую калитку во владение дяди Тобби и медленно направилась к караульной будке. Душевное расположение дяди Тобби после рассказа Трима было таково, что ей нельзя было упускать столь благоприятный случай. Атака была решена немедленно, и дядя Тобби еще более облегчил ее, отдав приказание капралу увести саперную лопату, заступ, кирку,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 О, в таких случаях вы можете положиться на женщин», — не успела миссис Водман открыть новую калитку, как ее гений уже овладел переменившейся обстановкой. В одно мгновение она составила новый план атаки. Глава 24 «Я совсем обезумела, капитан Шэнди», — сказала миссис Водман, поднеся свой батистовый платок к левому глазу, когда подходила к двери дядиной будки. «Саринка или песчинка, я не знаю, что попало мне в глаз. Посмотрите, пожалуйста». «Только она на белке». Говоря это, миссис Водман подошла вплотную к дяде Тобби и присела рядом с ним на краю скамейки, чтобы он мог исполнить ее просьбу, не вставая с места. «Пожалуйста, посмотрите, что там такое», — сказала она. «Честная душа». Ты заглянул ей в глаз так же чистосердечно, как ребенок заглядывает в стеклышко панорамы, и было так же грешно злоупотребить твоей простотой. а тех, кто заглядывает в подобного рода предметы по собственному почину, я ни слова не говорю. Дядя Тобби никогда этого не делал, и я ручаю, что он мог бы спокойно просидеть на диване с июня по январь, то есть период времени, охватывающий самые жаркие, самые холодные месяцы, рядом с такими же прекрасными глазами, какие были у фрокиянки Родоппы, не будучи в состоянии сказать, чёрные они или голубые. Не знаю, кто автор этих латинских слов о фрокиянке, Лорен Стерн. Фрокиянка Родоппа наделена была таким неотразимым очарованием, так властно привлекала своими взглядами, что с нею, встретившись, невозможно было ею не плениться.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 был глаз но если я скажу еще хоть слово я сам в него влюблюсь он погубил дядю тобби глава 26 ничего не показывает характеров моего отца и дяди тобби в таком любопытном свете как их различное поведение в одном и том же случае я не называю любви несчастьем будучи убежден что она всегда служит ко благу человеческого сердца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 фыркал, шумел, брыкался, делался сущим чертом и писал против победительных глаз самые едкие филиппики, какие когда-либо были писаны. Одна из них, написанная в стихах, направлена против чего-то глаза, который в течение двух или трех ночей с ряду не давал ему покоя. В первом порыве негодования против него он начинает так. «Вот чертов глаз! Наделал ты вреда!» Похуже турка, не христи-жида. Эти стихи будут напечатаны вместе с жизнью Сократа, моего отца. И так далее, и так далее. лорн Стар. Словом, пока длился припадок, отец только и делал, что ругался, скверно словил, сыпал проклятиями. Однако не с такой методичностью, как Эрнольф. Он был слишком горяч. И без эрнольфовой политичности.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 а прошла в самое сердце». Глава 27 Свет стыдился быть добродетельным. Дядя Тоби мало знал свет, поэтому, почувствовав себя влюбленным в миссис Водман, он совсем не думал, что из этого надо делать больше тайны, чем, например, в том случае, если бы миссис Водман порезала ему палец зазубренным ножом. Но хотя бы даже дядя Тоби думал иначе,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 «Ваша милость были еще совсем здорова позавчера, когда я рассказывал вашей милости историю о короле Богемском». «Богемском», — проговорил дядя Тобби и задумался. «Что стало с этой историей, Трим?» «Она у нас как-то затерялась с позволения милость Но ваши милости были тогда также же далеки от любви, как вот я». «Это случилось сейчас же, после того, как ты ушел с тачкой». «С миссис Водман", проговорил дядя Тоби. «Она мне всадила пулю вот сюда», — прибавил дядя Тоби, показывая пальцем на грудь. «Она также не может выдержать осаду, с позволения вашей милости, как не может летать», — воскликнул капрал. «Но поскольку мы соседи Трим, лучше всего, по-моему, сначала учтимым образом ее предуведомить», — сказал дядя Тоби. «Если бы меня досталось милости, — сказал Капрал, — не согласиться с вашей милостью...» «Зачем же тогда я разговариваю с тобой, Трим?» — мягко заметил дядя Тобби. «Так я бы первым делом, с позволения вашей милости, сам повел на нее сокрушительную атаку. И уж потом заговорил учтиво, ведь если она наперед что-нибудь знает о том, что ваш милости влюблены...» «Спаси Бог! — воскликнул дядя Тобби. Она сейчас знает об этом не больше, Трим, чем неродившееся дитя. Золотые сердца. Миссис Водман уже 24 часа назад самым обстоятельным образом рассказала о случившемся миссис Бригитте. И в эту самую минуту держала ней совет по случаю легких опасений относительно исхода дела, которые дьявол, никогда не дрыхнущий где-нибудь в канаве,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 чтобы спрыснуть свой офицерский патент. «Итак, с позволения вашей милости», — сказал Капрал, сперва поблагодарив поклоном за офицерский патент. «Мы перво-наперво достанем из большого походного сундука шитые мундиры вашей милости, чтобы хорошенько их проветрить и переставить рукава на голубом с золотом. Кроме того, я наново завью ваш белый парик, рамельи, и пошлю за портным чтобы он вывернул тонкие пунцовые штаны вашей милости я бы предпочел надеть красные плисовые, — заметил дядя тобби они худо сидят на вас сказал капрал глава 29 тебе надо будет немного почистить мелом мою шпагу она будет только мешать вашей милости возразил трим глава 30 -е. Зато мы выправим пару брит вашей милости, и я подновлю свою шапку Монтеро, да надену полковой мундир бедняги лейтенанта Лефевра, который, ваш милость, велели мне носить на память о нем. И как только, ваша милость, чисто побреетесь, да наденьте чистую рубашку с головой с золотом или тонкий пунцовый мундир,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 Животное совершенно безобидное. У него едва ли найдется хоть один ослиный волос или хоть одна ослиная черта. Это резвая лошадка, вносящая нас прочь от действительности. Причуда, бабочка, картина, вздор, осады дяди Тобби. Словом, все, на что мы стараемся сесть верхом, чтобы ускакать от житейских забот и неврядиц. Он полезнейшее в мире животное